А она ни за что не хочет. Ну, то есть мы, конечно, не уславливались с ней окончательно без тебя, но так, в общей форме, она согласна. Ах, в общей форме она согласна, тотчас раздражённо сказала Муся. И отлично. Но зачем же ставить и выносить кровати из комнаты? Пусть она спит у папы в кабинете на диван. Что ты, Муся? Как у папы в кабинете? испуганно возразила Тамара Матвеевна. На кабинет Семёна Исидровича нельзя было посягать ни при каких обстоятельствах и ни при каком строе. Ну ладно, делайте как знаете, ответила Муся, устало зевая, как почти всегда после длинного разговора с матерью. Несколькими днями позднее был арестован один из адвокатов, довольно близко связанных с Семёном Исидровичем. Выяснилось, что арестовавшие его люди в кожаных куртках, допрашивая прислугу, интересовались разными знакомствами адвоката. Между тем, в телефонной книжке арестованного несомненно должен был значиться телефон Кременецкого. Тамара Матвеевна очень встревожилась, и своей тревогой заразила Семёна Исидоровича, хотя ему и дикой казалась мысль о том, что найденный в книжке телефонный номер может быть Какой бы то ни было уликой или поводом для арест. Друзья настойчиво советовали Кременецким бежать из Петербурга, возможно, скорее. Семён Исидрович наконец принял решение об отъезде и велел ускорить приготовления, которые до того делались медленно. Этим тотчас занялся весь дом. Сам Семён Исидорович, несмотря на протесты и мольбы Тамары Матвеевны, принимал участие в приготовлениях и даже помог Вите горничной снести с чердака вниз тяжёлый чемодан жены. Делал он это с видом очень простым, скромным и кротким. Такой вид мог быть у императора Карла V, когда он в страстной четверг, стоя на коленях, мыл из золотого кувшина ноги двенадцати нищим старцам. Оставь, пожалуйста, я тебя умоляю. Мы всё сделаем без тебя, взволнованно кричала Тамара Матвеевна. Ты, кажется, забываешь, что у тебя почки. Глава 16. Послышался звонок. Витя оторвался от чемодана и пошёл открывать дверь. В переднюю вошла высокая нарядная дама. Витя поклонился. Дама окинула его взглядом, кто либо из семьи или прислуга. и решив, что кто-либо из семьи приятно улыбнулось. Семён Сидорович дома? Нет его нет. Ах, какая досада, сказала дама. Она ещё раз взглянула на Витю. Но ну, может, он скоро придёт? Я, пожалуй, подожду. Тогда будьте любезны, пройдите сюда. Вежливо сказал Витя и проводил гостю в кабинет, где на диване лежали папки с бумагами, портфели, книги, а на ковре перед диваном был раскрыт чемодан. Витя по просьбе Кременецкого укладывал те вещи, которые Семён Сидорович хотел взять с собой в Киев. Когда уезжает Семён Сидорович? Кажется, завтра, ответил Витя, решив, что можно сказать правду, если гость всё равно знает о предстоящем отъезде Кременецких. из предосторожности отъезд решено было держать в секрете но эта нарядная светская дама конечно не могла иметь отношенія к большевикам ах какая досада повторила дама может быть тамара матвевна дома нельзя ли мне повидать её её тоже нет никого нет господи как же мне быть а когда они вернутся наверно не скоро перед отъездом разныя дела в городе ответил Витя и подумал что надо было это сказать еще в переднее а не просить даму в кабинет не зайдёте ли вы сегодня вечером нет нет я никак не могу никак ответила дама и даже руками замахала точно Витя умолял её прийти она неожиданно села в кресло садитесь пожалуйста сказал Витя и смутился под внимательным взглядом дамы а вы кто Молодой человек, спросила дама. Извините меня, но, может быть, я через вас могу передать. Я вас у них не встречала. Вы из их семьи? Нет. Но я теперь живу у Семёна и Сидорович. Я с удовольствием передам. Ох, ради бога, передайте, я вам так благодарна, сказала дама с силой, тоже несколько преувеличенной по значению её слов.